Лев Мартынов едет автостопом. 31 мая весь долбанный день. Стюарт Хайвей, Австралия. Железной дороги он не нашёл, вышел к шоссе. Асфальтовая лента растянулась вправо и влево, сколько хватало глаз. Восходящее солнце помогло сориентироваться в какую сторону ехать. Редкие машины, поднимая тучи красной пыли, проносились мимо, игнорируя бродягу с раскрашенным лицом и его топыриный большой палец. Часа через полтора затормозила фура с прицепом. Лев вскарабкался на подножку. "Командир, мне бы в Дарвин". Дальнобойщик кивнул и сразу отвернулся. Ехали молча. В какой-то момент Лев даже подумал, что водитель не мой, но нет, тот иногда разговаривал по телефону, заказывал еду в придорожных кафе и покрикивал на нерасторопных заправщиков. Он просто не хотел общаться со случайным попутчиком. В этом угадывалась определённая логика. Зачем привязываться к человеку, с которым завтра распрощаешься навсегда? В просторной кабине пахло соляркой, дешёвым табаком и нагретым пластиком. На приборной панели грузовика стоял телевизор, повёрнутый экраном к шофёру, показывали какой-то сериал вроде бы о заключённых женской тюрьмы, но это не точно. Актёры говорили с таким жутким акцентом, что Лев выхватывал лишь каждое пятое слово из их беглой речи. Да он и не пытался поднять уставился на дорогу и вскрикивал каждый раз, когда фура одним колесом заезжала на встречку. Водитель досадливо хмыкнул, но выкручивал руль, чтобы вернуться на свою полосу. Может, ему нужна вовсе не компания, а живая система оповещения, еле живая от страха и паники. Хотя чего тут паниковать? Пусть даже грузовик поведёт на чужую полосу, так ведь бояться должен не дальнобойщик, а те, кто не успеет увернуться. Разве что на встречу такая же фура поедет. Вот тогда, глядишь, любитель сериалов и вздрогнет. Усвоив эту логику, лев стал вскрикивать гораздо реже. В сумерках мелькнул указатель: 100 миль до Дарвина. Молчун свернул на заправку, спрыгнул, пролаял что-то заправчику и ушёл в кассу. Эта процедура отработана до автоматизма. Через 10 минут водитель вернётся, без единого слова протянет бургер или сэндвич с рыбой. Тут не угадаешь, и кофе без сахара. В свой стаканчик опустошит ровно за 7 глотков, плавно закроет дверь и повернёт ключ зажигания. Дважды погудит и не глядя вырулит на трассу. Пусть ковшушки ширахаются. Он предупредил. А пассажир постарается растянуть гадосно напиток хотя бы на полдороги. Это не трудно, когда придерживаешься правильной схемы. Отхлебнул, подышал через нос, шумно, агрессивно не разжимая зубов, иначе эту бурду не проглотишь. Потом отдохнул пару миль, прокашлялся и повторяешь всё заново. Однако в этот раз лев остался и без кофе, и без дальнобойщика. Не прошло и 3 минут, как в проёме двери возникла необъятная рыжая тётка в джинсовом комбинезоне. вцепилась в руль и завела мотор погнали дверью она хлопнула от души спугнув стаю бродячих собак и торговцев дурью ошивавшихся за углом вы кто удивился лев блин вот нежданчик хмыкнула великанша ну хрен с тобой что ж теперь можешь называть меня гермионой гермионой это что же реальное имя Нет, конечно, я же не из Брендила, чтобы представляться реальным именем. Извиняй, малыш, не заметила тебя сразу. А теперь ты уже соучастник. Чего? Ничего, а кого? Меня, малыш. Я угнала эту машину, и ты меня не остановил. Да как бы я остановил? Не бить же вас в самом деле. Гермиона захохотала. Лев оценил её комплекцию и тоже усмехнулся. У этой красотки бицепсы в 3 раза больше, чем у него. Секундочку. Он назвал эту расплывшуюся лохудру красоткой без всякой иронии. Пусть мысленно. Всё же не хороший признак. Воздержание, конечно, подзатянулось, но не до такой же степени. Или уже до такой. Лев снова оглядел тётку, поматал головой и спросил: "А зачем вы угнали машину?" Малыш, вот ты тормоз. Гермиона нажимала на педаль газа и поглядывала в зеркало заднего вида, ожидая погони. Разве сразу не понятно, если женщина вытворяет хрен знает что, в этом обязательно виноват мужик? То есть водитель этого гру... Рон, перебило гонщица. А? Это вот долбоклюя зовут Рон. Поэтому вы, Гермиона, сообразил лев, прикольно. «Так что, Рон вас бросил?» «Малыш, если бы Рон меня бросил, я оторвала бы его немытую башку и что-нибудь еще в придачу!» Она скрючила пальцы, не оставляя сомнений в том, что еще можно оторвать. «Нет, этот гаденыш возвращается ко мне под бочок после каждого перегона, и мы с утра до ночи скрепим пружинами». «В смысле...» «Да, малыш, в этом самом смысле». Мм, тогда что не так, опешил Лев. Да всё не так, нахмурилась Гермиона. Она молчала минут 20, прислушиваясь, не завизжат ли позади полицейские сирены. Потом свернула на просёлочную дорогу, петляющую через поле, затянутое паутиной. Лев с замиранием сердца высматривал гигантского предельщика, который столько всего наплёл, но в белом саване, колышущемся в свете фар, ничего похожего не наблюдалось. К счастью, — Счастья нет, малыш! — откликнулась угонщица и вздохнула. — Ясно. Ей хочется все рассказать, но сначала придется еще немного поиграть в угадайку. — Рон вам изменил? — предположил Лев. — Скажи, что же. Если бы Рон гульнул с какой-нибудь шмарой, я отволокла бы его к шарам дьявола и забила до смерти любой из тамошних каменюк. Гермиона почесала правую подмышку, понюхала пальцы и поморщилась. Нет, малыш, всё гораздо хуже. Разве бывает что-то хуже измены? А вот представь, бывает. Этот подлый скунс позвал меня замуж. Припёрся полгода назад из бара уже под утро и говорит: "Давай поженимся, что ли?" Я на радостях его приласкать хотела, а он развалился в кресле и захропел. К обеду только очухался. Ходит на меня не смотрит. Я ему любимый омлет взболтала, кофе сварила покрепче. Спрашиваю свадьбу, когда назначим. Он молчит. Я объясняю, с твоими вечными разъездами хорошо бы заранее обо всем позаботиться. Он молчит. Я тогда уже жестко. Ты что, язык проглотил? Или жениться раздумал? А Рон молча встает и уходит. С тех пор ни разу не проезжал по нашему шоссе. Я все глаза проглядела. Ждала его охламона. Чтоб помириться? уточнил Лев, что бугнать его любимую машину, а после утопить её на хрен в болоте вместе с грузом. Гермеона сверкнула глазами и погудела, прогоняя с дороги мелкую живность. Я продумала всё до мелочей. Этот скопердяй всегда расплачивается мелкими купюрами, поэтому долго возится у кассы. Потом идёт отлить, потом долго моет руки, потом покупает бутерброды и кофе и опять возится у кассы, но уже с монетами. Этого времени недостаточно, чтобы заправить бак и увезти грузовик. Не понимаю, почему он сразу не сообщил об угоне, протянул лев. Очевидно же, что у нас никто не догонял. «Потому что Рон всегда выключает мобильник и оставляет в машине на водительском сиденье. В этот раз ты уже оставил». Она поюрзала на сиденье. «Через джинсы чувствую. А на заправке ему никто позвонить не даст. В конторе работает моя сестра, которая ненавидит Рона. А все водители на трассе считают его крысой. Ведь мой беглый женишок подряжается возить грузы за полцены». А, как же телефон-автомат, что висит на углу, вспомнила Лев. Красный такой, я же видел. Он как раз для экстренных вызовов. Точно, есть такой. Но позвонить по нему вряд ли получится, Гермёна вытащила трубку с оборванным проводом из кармана кенгуру на животе. Увидела, как грузовик "Рона" на заправку заруливает, и устроила по телефону авада-кедавро. Да-да, я знаю запретные заклинания и умею творить чудеса. Любая обиженная женщина, которая изучила привычки своего раздолбая, способна превратить его жизнь в ад. Вы серьёзно насчёт болота, занервничал лев, вглядываясь в ночную мглу. Серьёзнее некуда. Отоплё грузовик, пусть оплачивает испорченный груз из своего кармана. Делай выводы, малыш. Женщины многое прощают, но не предательство. поэтому никогда не заведи замуж по нарошку или по пьяни. Сначала реши, справишься ли ты с семейной жизнью, а потом уж только кольцо протягивай. Ну, согласен, лучше уж совсем не звать, чем вот так. Что значит не звать? Гермиона резко ударила по тормозам и развернулась к льву. Ты с ума сошёл? А зачем же тогда вообще к линье к честной женщине подбивать Хочется по куваркаце дозбежать, да так иди к шлюхам, а честную женщину придётся брать замуж. И чем раньше, тем лучше, понял? Понял, кивнул Олег, и это двинулся подальше на всякий случай, нашаривая ручку двери. А ты чего, малыш, разбираешься в любовных котавасиях? задумчиво протянула угончица. Может, мне забыть про Рону и с тобой пожениться? Прямо тут. Давай, давай, не отнекивайся. «Знаешь, сколько у меня мужика-то нормального не было?» Ручка тихо щелкнула, но дверь не открылась. Лев испуганно вжался в сиденье, прикрываясь гитарой, и крепко зажмурился. «Расслабься!» — хохотнула Гермиона. «Шучу, малыш. Я же не какая-нибудь гулёна, чтобы кидаться на встречного поперечного. Я Рона люблю. Пусть понервничает дран и поссом, но потом найдёт грузовик. У него же встроенный GPS, куда сейчас без этой хрени?» найдёт. А я его при голублю, урежу пару раз, чтоб больше берега не путал, а потом уж поскрепим пружинами. уж будь уверен, поскрепим. И никакого болота, выдохнул лев. В этот раз нет. Но если свадьбу через месяц не сыграем, Гермёна завела машину и вскоре вырулила на шоссе. Ты же в Дарвин едешь, малыш? Она похлопала льва по коленке и подмигнула. «Не боись, уже недалеко». Уадзимир Коваленя опубликовал видео «Посмотрите на перелетного жениха». 1 июня, 9 часов 20 минут. Милдин-Бич, Дарвин, Австралия. Белоснежный песок северных пляжей был не таким дружелюбным, как лимонно-желтый с юга Австралии, но зато и не таким агрессивным, как красная пыль Аутбека. Спокойный и умиротворяющий, он с шелестом проминался под босыми ногами, ищекотал пальцы. Видишь, Лёвушка, ты уже оставил свой след на трёх разных песках этого чудесного континента. И два ли это уже считаться достойной целью в жизни, но всё же. Он добрал до магазина Шака, естественно, закрытого до рассвета ещё часа 2. Подождём. Лёв сел на песок, поставился по-гирядом, обхватил гитару коленями, как фигуристу девушку, и привалился к пальме. Сейчас бы взремнуть, но вряд ли получится. Между лопаток шершавый ствол, да и прохладный ветерок с моря дует, очень далеко от зоны комфорта. С другой стороны, здесь гораздо комфортнее, чем в зоне, и всегда будет комфортнее, даже если прямо сейчас прольётся дождь, даже если снег посыпется, даже если 2 часа спустя лучи восходящего солнца упали на голые пятки льва, храпящего без всякого стеснения под той самой неудобной пальмой. Свет наползал снизу медленно и неторопливо, а куда торопиться? Светило ещё целый день жарить эту сторону планеты. Надо поберечь силы, поэтому движемся без суеты, шаг за шагом, по вытертым джинсам, по красной рубахе, по торчащей во все стороны бороде. По вздрагивающим ресницам, тут можно чуть ускориться, чтобы не разбудить, по измазанному глиной лбу. Вот и кончился человечек. Скользим дальше. Еще столько всего осветить надо. Примерно в метре над головой льва по обе стороны шершавого ствола появились мохнатые лапки. С минуту-другую они не шевелились, потом левая лапка спряталась. Правая продвинулась вперед, а следом за ней... выползло тёмно-коричневое тельце размером с блюдо для торта покачиваясь из стороны в сторону чудовище спустилось и замерло прислушиваясь к размеренному храпу намеченной жертвы чёрные отростки у разинутой пасти то ли жвалы то ли хилицеры а может и вообще пидипальпы дарвин бы сказал точнее но мы-то с вами не зоологи чтобы разбираться в подобной мерзости отростки эти выглядели отвратительно да к тому же противно подергивались, фу, вернемся лучше к лапкам. Их оказалось намного больше двух, почти все вцепились в кору дерева, но одна уже тянулась к щеке безмятежно спящего бродяги. Дотянулась, пощекотала нос, лев чихнул и нехотя разлепил веки. Он не сразу сообразил, где находится, но заметил странную тень, нависшую над головой, скосил глаза и увидел гигантского паука. С диким воплем вскочил на ноги, схватил первое, что подвернулось под руку и ударил со всей силы, желая только одного — размазжить злобную тварь, размазать по стволу пальмы, превратить в противное пятно с конвульсивно подергивающимися лапками. «Сдохни, сука!» Гитара разбилась в дребезги. «Легендарная гитара!» стоимостью в сотни тысяч долларов, которую лев в бессознательном порыве схватил за гриф и впечатал в шершавый ствол пальмы. Но самое обидное, что коричневая жуть уцелела и приспокойно карабкалась вверх, подальше от распсиховавшегося человека. Обидным был и смех, раздавшийся за спиной. В нём отчётливо слышалось задиристое кудахтанье и презрительный присвист. Бешено вращая глазами и оскалив крепко стиснутые зубы, лев повернулся на оскорбительный звук. «Доброй ранец и паралетный! Я Володя!» Высокий плечистый брюнет кивнул ему и снова уставился в экран смартфона. «Юрка звонил. Сказал, что ты едешь поездом Ган, но эта колымага прибудет только вечером. Так что я тебя вечером и ждал. А тут такой сюрприз с утричка. Отличное видео получилось! Только не выкладывай в интернет, ладно?» попросил Лев, разжимая кулаки. Я там наверняка как придурок выгляжу. Есть немного. Это потому, что мы в Москве не привыкли к настолько большим паукам. Я и мелких-то терпеть не могу, а тут гигантский. Это не паук, это краб. Его называют кокосовым вором, потому что по пальмам лазает и кокосы своими клешнями срезает. Существо вполне безобидное. Дети с ним охотно играют. Заметив, как покраснели уши льва, поспешно добавил: "Но у Спросония любой бы испугался. Зато ты шикарно гитару расколошматил. Зацени". Он запустил ролик. "Да, если смотреть отстранённо, эффектное видео получилось. Добавили повтор в замедленном режиме и сможем переплюнуть Голливуд". "По бюджету уже переплюнули", хмуро ответил исполнитель главной роли. "Знаешь, чья это гитара?" Володя присел на корточке, поднял гриф со сколками деки, качающимися на уцелевшей струне, присмотрелся, задумался на мгновение. — Хочешь сказать, это гитара самого? <дых> — Да, — вздохнул Лев. — Летели вместе над Тихим океаном. Рокер мне инструменты подарил. Думал, продам на интернет-аукционе и заживу богато. Заветную сумму он не назвал, но вздохнул так тяжело, что ценник легко угадывался до последнего нолика. Не переживай, теперь она стоит раза в 3 дороже, успокоил Володя. Мы её по частям распродадим. Автографы везде нарисуешь, видеодоказательства выложим, и за каждый кусок фанаты будут тыстова торговаться. Ты сейчас популярнее всех рокеров мира вместе взятых. Время такое. Можно стать кумиром миллиардов на час, на день или даже на пару месяцев. Надо ковать железо, пока ты не сдулся. Давай, Супермен, не ленись. Собирай крупные осколки. Чур, выручку делим пополам. Шустро ты придумал, восхитился лев. Так я же могу продать что угодно, откликнулся Белорус. Тебе, Юрка, не рассказывал, как я родины торговал? Нет? Отлично. Будет о чём поразмовлять за завтраком. Они зашли в магазин со служебного входа и сразу оказались на небольшой кухоньке. Пока на сковородке жарилось мясо, а в электрочайнике клокотал кипяток, Володя настругал овощной салат. А картошка где? извивительно спросил гость. В Беларуси осталась, флегматично ответил хозяин. Я здесь её пробовал, не бульба она смешка. Жалкая пародия. Зато открыл для себя кенгурятину, вкуснейшую вещь. Налетай, пока горяча. Обычно к незнакомым блюдам Лев относился с настороженностью, долго ковырял вилкой, принюхивался, прикасался кончиком языка и только после этого пробовал маленький кусочек. Но голод существенно корректирует привычки. Внимая призыву нового товарища, он налетел. как торнадо, как штормовой вертолёт, как стаи саранчи, уничтожающая всё на своём пути. Говядина напоминает, сыто икнул лев, отодвигая пустую тарелку. Один в один, только мясо нежнее. К тому же кенгуру гораздо полезнее для организма и для экологии тоже. Такое впечатление, что все помешались на экологии, лев покрутил пальцем у виска. Хочешь сказать, что коровы для планеты опаснее кенгуру? Травы больше съедают, что ли? Ты и правда не в курсе, изумился Володя. Коровы гораздо опаснее. Седьмая часть всего метана, производимого на земле, это пердёж крупного рогатого скота. Так у них организм устроен, что при переваривании травы вырабатывается этот парниковый газ. Чем больше коровы пердят, тем сильнее меняется климат планеты. Ну, знаешь, парниковый эффект. Ты, да, конечно, знаешь по телевизору про это, каждый день толдычит. Можно подумать, кенгуру не портят воздух. Портят, но метан не выделяют. У них в кишечнике другие бактерии. Сейчас учёные уже придумали, как пересадить этих бактерий в коровьи кишечнике. Если приживутся, то метана на планете станет гораздо меньше. Папахивает абсурдом, отмахнулся лев. А вдруг коровы начнут прыгать на задних копытах? Не смейся, идея богата. нахмурился Володя. Я вложился в одну лабораторию, которая копит правильные бактерии. Если всё получится, я пару бидонов продам европейским фермерам за миллион долларов. Почему не Себрам? Откуда у Себров миллион долларов? Добавки хочешь? На этот раз Лев ел без спешки и сумел различить все оттенки вкуса кенгурятины, включая ту необычную горчинку, которая появляется, стоит мясу остыть. «Ты обещал про торговлю Родины рассказать», — напомнил он. «Если это не засекреченная история, конечно». «Засекреченная? С чего бы? А ты подумал, что это про шпионаж?» «Не, просто забавный случай. Я родился в Слуцке. Приятный городок с тысячелетней историей. Главная гордость — наш футбольный клуб, который открыли при сахарном комбинате. Мой батька там работал, и я с детства топил за своих. Приехал в Австралию...» В майке с надписью «Слуцк» и в таком же шарфе. Не успел выйти из аэропорта, подбегает таксист «Продай». Я не понимаю, чего он хочет, отнекиваюсь, но дядька уперся, тыщет в шарф «Продай любые деньги». Я и брякнул 200 баксов, хотя ему красная цена 2. Таксист деньги отшитал. Шарф стёрнул и ещё и довёз бесплатно. А по пути объяснил, что по-английски это название имеет матерный подтекст. У них так проституток называют. Ходить по улицам с надписью "Слуцк" грубое нарушение общественного порядка, но при этом оштрафовать не смогут. Придерётся полиция, просто соврит, что за иностранный клуб болеешь. А на прощание таксист спросил: "А ещё есть?" Так я стал продавать экипировку родного клуба со стократной наценкой. Взорвал рынок. А чего этот таксист и прочие покупатели сами не заказали шарфики по два доллара? Недоуменно пожал плечами Лев. Где бы они заказали? В интернет-магазине клуба. Ха-ха, ты не бывал в Слуцке, приятель! Откуда там интернет-магазин? Один ларёк на стадионе, второй на рынке. Мои сёстры скупали всё, что найдётся в закормах и отправляли сюда. Даже с учётом пересылки выгодное дело провернули. Полгода отлично жили. А потом спрос упал. Хуже. Володя разлил чай по кружкам, не уступающим в размерах пивным. Спрос вырос настолько, что шарфики стали подделывать. На фабриках в Индонезии вязали. И пачками завозили сюда. Там, конечно, и нитки гнилые, и краска на пальцах остаётся, зато дёшево, всего по 5 баксов. Сдулся мой бизнес. Но я к тому времени уже открыл магазин для серфингистов. А эти ребята в Австралии никогда не переведутся. Торговля бойкая, грех жаловаться. Да и вообще, если уж сумел продать родину, то потом что угодно продашь. Лев нащупал в кармане флешку. Тут такое дело. «У меня случайно оказалась добыча одного крутого хакера. Какие-то секретные коды. Филиппинские гангстеры вроде как готовы отвалить за них кучу денег. Может, ты и это сумеешь удачно пристроить?» «Нет, ничего проще. Я катался с одним филиппинцем. Он то ли внук, то ли племянник их главного гангстера. Парень с юмором, может, и купит кота в мешке. Давай глянем, что там за добыча». Старый ноутбук раскочегаривался долго. И флешку распознал не с первой попытки, но всё-таки сумел прочитать. По экрану побежал список непонятных кодов, состоящих из хаотичного набора цифр, букв и символов. Справа в отдельной графе показались красные цифры. "Что это за фигня?" спросил Лев почему-то шёпотом. "Вот даёшь, кошелёк с криптовалютой никогда не видел. О, так это и есть биткоины. И много их?" Володя проскроллил список до конца. Да чёртовой мацы. Получается, Эльфи хотел гонцырым биткоины продать, задумчиво произнёс Лев. А зачем? Почему бы просто не воспользоваться этими деньгами? Возможно, биткоины ворованные. Возможно, они однозначно ворованные. Тогда, наверное, их можно отследить, предположил Володя. Не знаю я далёк от компьютерных махинаций, верю только в наличные. Вот и хакер планировал их обналичить. Даже если потом отследят, никто в здравом уме не захочет связываться с филиппинскими гангстерами. Отследят, как тебе трасса. Беларус нервно застучал по клавишам, страничка с кодами на экране мигнула и зависла. Ноутбук натужно гудел, Володя ругался на родном языке и в конце концов решил проблему радикально. Разбил старую рухлять об угол стола, выдернул флешку и подбросил на ладони. Теперь не отследят. Лев никак не отреагировал на эту вспышку ярости, он погрузился в размышления и шевелил губами еле слышно повторяя свои мысли. Допустим, хакер договорился отдать все эти биткоины за полцены, иначе гангстерам не выгодно покупать, но даже половина это много. Это больше того, что я могу заработать за всю жизнь. Так что помешало бы покупателям пустить пулю в лоб Эльфу Камивайжору и забрать всё бесплатно. Ты фильмов насмотрелся, усмехнулся Володя. Думаешь, бандиты по-прежнему приезжают на пустыри или подземную парковку с чемоданами денег, а как только проверяют товар, открывают стрельбу? А что изменилось? Всё изменилось. Если я захочу устроить такой обмен, то действовать буду так: арендую ячейку в самом надёжном банке, чтобы спрятать там флешку, потом отправлю несколько снимков со списками биткоинов своему филиппинскому знакомцу. Он покажет их кому следует и пришлёт в ответ сумму. Дальше мы назначим встречу, спустимся вместе к кичейке, при этом нас будет снимать куча камер, развешанных по всему банку для безопасности. Клиент перечислит деньги на мой счёт, а я отдам флешку. Её тут же проверят, убедятся, что всё на месте, и мы оба жутко довольные выйдем из хранилища. Потом я выжду примерно месяц, чтобы не привлекать ненужного внимания, и переведу тебе половину вырученных денег. Как тебе такой вариант? Давай разделим на три части, Володь. Хакер хотел, чтобы эти деньги пошли на спасение океана от нефтяных пятен. Он тоже упоротый эколог, вроде тебя. Годится? Ты можешь и сам проконтролировать обмен, поживёшь у меня неделю, за это время точно управимся. Глев подумал о вкусной кенгурятине и перспективе увидеть настоящего гангстера, но тут же вспомнил о поезде Ган, который прибудет вечером, о белопузове и с его любовью тоже вспомнил. Эта злобная парочка перетрясёт весь Дарвин в поисках беглеца от правосудия. Оставаться нельзя, ни в коем случае. Заманчивое предложение поблагодарил он, но мне пора двигаться дальше. Ничего себе. Так этот спор с будущим тестем не выдумка? Ты реально летишь вокруг света? Да, соврал Лев не моргнув глазом. Видишь, сколько уже пролетел? Расгазовывай. Короткая версия уложилась в час. Володя выпил ещё две чашки чаю, а Лев всё никак не мог осилить первую. Теперь пора домой, под эту желон. Тут ведь недалеко, если через Азию. Через Азию я надёжных маршрутов не знаю. разве что на Филиппины с племянником гангстера. Хотя есть вариант, но придётся жмкать незнакомых девушек, мять их попы, ноги, плечи и грудь. За такое мне по морде надают. Не в этот раз, Володь улыбнулся и посмотрел на экран смартфона. Через 3 часа женская сборная по регби вылетает в Южную Африку. Один из массажистов вывихнул плечо и помочь команде не сможет, а спортсменкам очень важно прилететь максимально расслабленными. У них давные счёты со сборной ЮАР. Последние 5 матчей проиграны в пух и прах. Обязательно надо побеждать. Поэтому во время всего полёта придётся их тискать и умасливать. Тренер меня давно знает, предложил подзаработать на рейсе, но раз уж тебе важнее, лети. Они закроют глаза на формальности, документы не спросят, тем более ты перелётный жених. Девочки будут в восторге. Твоё видео с крабом уже стремительно приближается к миллиону просмотров. Взлетишь на новый уровень популярности. А за деньги не переживай, я всё пришлю. Белорусы всегда отдают долги. Спасибо, Володя. Да побачишь.